Эпилог. Восемь месяцев спустя. И он такой отвечает. Не собираюсь делать это в ближайшие сто лет. В зале раздается дружный смех. Равиль кидает декоративную подушечку в Сергея, сидящего напротив нас. Тот ловко уворачивается и, как ни в чем не бывало, продолжает свои шуточки. Я обвожу всех присутствующих взглядом и останавливаюсь на заре с малышкой Сарой на руках. Рядом сидит Иман и с нежностью в глазах смотрит на дочурку. В моей груди поднимается волна гордости от сознания того, что они помирились благодаря нам с Равилем. Зара поднимает глаза. Наши взгляды пересекаются. Мы смотрим друг на друга, и я уверена, что вспоминаем один и тот же день. Когда я доехала до той деревни, где все это время пряталась моя сестра, то уже был поздний вечер. С большим трудом мне удалось найти тот самый дом. Я была тут один раз, и то очень давно. Если бы не местные жители, то, скорее всего, мне бы не удалось это сделать. Тихо открыв шаткую калитку, я прошла во двор и зашагала к домику. Внутри горел свет. На веранде я увидела Зару, сидящую в кресле качалки. Она была настолько погружена в свои мысли, что даже не заметила моего присутствия. Весь ее облик говорил о глубокой печали. Как она осунулась! Похудела за это время. Сердце больно кольнуло в груди. Я очень любила Зару, и видеть ее такой было шоком для меня. Из нас двоих именно она была девочкой-зажигалкой. Веселая, громкая, солнечная. Но сейчас она была похожа на угасающую свечу. Разве так встречают любимую сестру? произнесла я, нарушая тишину. Зарка вскочила с кресла, отчего оно перевернулось. Она неверящим взглядом смотрела на меня, потом ее губы задрожали и из глаз брызнули слезы. Я, не выдержав, бросилась к ней, стала обнимать. «Дурочка моя, ну какая же ты дурочка! Что ты тут делаешь, милая? Почему заставляешь нас волноваться за тебя? Зарочка моя, сестренка, я чуть с ума не сошла!» Ее плечи сотрясались от рыданий. Я решила, что сейчас лучше помолчать. Ей нужно успокоиться, прийти в себя. Зара плакала еще некоторое время. Мы стояли, молча обнимаясь. Мне хотелось покрепче прижать ее к себе, но я уперлась об твердую преграду в области ее живота. Когда я опустила взгляд вниз на ее живот, то застыла в шоке от увиденного. Зара была беременна. Не осознавая, что делаю, я приложила руку ей на живот и тут же почувствовала пинок по своей ладошке. Внутри все затрепетало от восторга. Я посмотрела на сестру. Она смущенно улыбнулась мне, вытирая слезы с лица. «Заруся, милая, это так чудесно!» Я рассмеялась и бережно обняла сестру. «Пойдем в дом, нам нужно столько обсудить». И это была длинная бессонная ночь. Мы рассказывали друг другу все, что с нами произошло за этот период. Оказывается, когда Зара узнала правду, то упала в обморок. Потом, когда пришла в себя, они с Иманом поругались. Она не смогла простить ему его поступок. Утверждала, что если бы он сам признался, все рассказал, то она бы попыталась его понять, простить. Еще ее, конечно, как любую женщину, задел тот факт, что он был влюблен в другую. И не просто другую, а в ее сестру. Зара ушла от него на следующее утро. Собрала вещи и ушла. Потом она подала на развод и уехала в Баскал. Через несколько месяцев Зара поняла, что беременна, но гордость не позволяла вернуться к нему, к родным. А еще она чувствовала себя виноватой передо мной из-за того, как ее муж повлиял на мою судьбу. В эту ночь мы много плакали, смеялись и говорили по душам. Ну, а на следующий день я вместе с ней вернулась в Москву. Я убедила Зару, что не держу на Имана. Рассказала, что сейчас мы счастливы с Равилем, но для моего полного счастья мне нужно, чтобы и она простила своего мужа и вернулась к отцу своего будущего ребенка. Зара не сопротивлялась и согласилась дать еще один шанс мужу, тем более что любила его, несмотря ни на что. Когда мы вернулись в Москву, то на пороге нашей квартиры нас встречали наши мужья. Равиль сдержал слово и нашел Имана. До сих пор помню, как они с Зарой встретились. Когда он увидел ее, и до него дошло, что она в положении, то он просто упал на колени перед ней, обнял ее за талию и заплакал. Плакал не только он, Зара, ну и я, соответственно. Только Равиль стоял, скорчив недовольную мину. Но его все же выдавали глаза. Я знала, что мой муж также растроган всем происходящим. Сначала их отношения с Иманом были натянутые. Равель, к сожалению, оказался злопамятным, но как только родилась Сара, его сердце растаяло, и он искренне порадовался за друга. В день выписки Зары с малышкой из роддома он напомнил мне о моем долге перед ним. «Помнишь за тобой, Должок?» прошептал он мне на ухо, когда мы позировали с малышкой на руках для фото. «С тобой забудешь», — улыбаясь, ответила я. «Тогда роди мне тоже дочку», — хриплым голосом произнес он. «Да хоть двух», — ответила я ему и поцеловала Сарочку, возвращая ее маме. Тогда я еще не знала, что напророчила сама себе. Теперь я сидела в гостиной с огромным животом и была беременна двойняшками. Снова раздался громкий смех наших друзей и родных, собравшихся в честь дня рождения Равиля. Я улыбнулась нашей теплой атмосфере. Все, Сережа, прекрати нас смешить! раздался тоненький голосок малики, сестры Равиля. В противном случае, не родит раньше времени, пошутила она. Все, молчу, молчу, малышка, поднимая руки вверх, сказал он. Все снова громко засмеялись. Все, кроме одного человека. Я посмотрела на Артура. Черный! Так чаще всего называли его ребята между собой. Только он не смеялся, а испепелял своими черными глазами Малику. Я посмотрела на девушку и увидела, как она приподняла одну бровь, ехидно улыбаясь ему. Что происходит между этими двумя? А в том, что что-то определенно происходит, я не сомневалась. Я напрягла память, пытаясь вспомнить, что слышала о нем. Артур примерно одного возраста с моим мужем. У него свой бизнес — сеть ночных клубов и ресторанов. Равель также говорил, что это так для прикрытия. Но тогда я не стала вдаваться в подробности. Также я помнила, что называют его «черный» не только из-за смуглой кожи, а потому что мама у него русская, а папа — кавказец. Но она растила его одна, и точно никто не знал, кто его отец по национальности. Артур редко бывал у нас, всего лишь во второй раз сегодня. Но в первый раз, когда муж пригласил его, Малеки не было. Значит, по идее, они не должны быть знакомы. А они определенно знакомы, это читается по их взглядам. Он так пожирает ее глазами. Краем глаза я заметила, что Равиль смотрит на меня и поворачивает голову, пытаясь проследить за моим взглядом. У меня от страха кольнуло в боку. Черт, он сейчас заметит, как эти двое пялятся друг на друга. И быть тогда беде». Я нутром чувствую надвигающийся ураган. Маленькая детка, что же ты делаешь?» Промелькнула в голове, прежде чем я схватила мужа за запястье, обратив его внимание на себя. Равель вопросительно посмотрел на меня. Его лицо помрачнело от беспокойства. Между бровей легла морщинка. Я улыбнулась ему. «Ничего страшного, просто кажется, они там дерутся между собой», тихо прошептала я, облизывая пересохшие от волнения губы. Равиль посмотрел на мой живот. «Они просто так поздравляют папу», — весело сказал он. «Да», — коротко бросила я в ответ и из-под тяжка посмотрела на этих двоих. Артур принял скучающий вид, а на личике Малики была улыбка, вызванная от болтовни Сережи. «Может, мне все просто показалось?» Говорят же, что беременные бывают мнимыми. Впрочем, это уже совершенно другая история. Читала Саша Герман